Глава двадцать «А приготовишь завтра пиццу?» Федора вздохнула и отодвинула чистую до блеска тарелку. «Если ты меня научишь, постараюсь», — пообещала я. «Надеюсь, для нее не требуется каких-то деликатесов?» «Нет, это просто», — девочка махнула рукой. «Смотри, там нужны тесто, сыр, томатная паста, сосиски какие-нибудь. Можно грибы и оливки, хотя я оливки не люблю». «То есть точного рецепта ты не знаешь?» Я вообразила какой-то многоуровневый слоёный пирог, какие любили продавать в одной из дорогих пекарен нашего города. Вот только испечь такой дома не могла ни одна хозяйка. От того один небольшой кусочек пирога и стоил едва ли не два десятка мистердов. Да нет там точного рецепта. Главное намазать тесто томатной пастой, накидать всё, что есть в холодильнике, посыпать сверху тёртым сыром и поставить в духовку. Мы с бабушкой делали и с сосисками, и с колбасой, И даже с вареной курицей. Все равно вкусно получается. Тогда будешь мне помогать». Ведь кивнула, а потом вдруг состроила смешную рожицу, сложив губки бантиком. И быстро-быстро захлопала глазами, глядя на меня с мольбой. «Что такое?» Я улыбнулась. «Эмили, а ты зарядишь мне телефон?» «Я, конечно, не против, но это же не иллюминарис. Я не знаю, как это делать». «Но ведь в книге сказано, что главное — это правильно направить магию». Она уже вскочила из-за стола и побежала к подоконнику, где лежал ее блестящий камушек, именуемый телефоном. Протянула его мне, демонстрируя небольшое отверстие в нижней грани. «Вот, смотри, сюда вставляется зарядка, и по проводу в телефон поступает ток, и аккумулятор заряжается, почти как люминарис, только нужно преобразовать магию в электричество». Я смотрела на нее, пытаясь понять хоть слово. Петька, увидев мой взгляд, вздохнула и сразу погрустнела. Я не знаю, как еще объяснить. Пёкла, милая, я бы с радостью тебе помогла. Я потрепала девочку по плечу. Но что если получится, как с люминарисом, если твой телефон разобьется из-за меня? Да он и так дохлый. Если у тебя не получится, то какая разница? Дохлый? Я уже успела потянуться к телефону, чтобы рассмотреть его поближе, но испуганно дернула руку. Он что, был живым? Да нет! Петька хихикнула. Просто так говорят, когда он разрядился. Так ты попробуешь? Только если ты сама уверена. Я не хотела стать причиной слёз, если ничего не выйдет. Но Федора была настроена решительно. У тебя всё получится. Подбодрила она меня и сунула телефон мне в руки. Я повертела в руках блестящий телефон, сделанный как будто из гладкого чёрного стекла или камня. Присмотрелась к отверстию, через которое должен был поступать неизвестный мне ток, и прикусила губу. «Только не смотри!» Предупредила я Федьку, и она послушно отошла к окну и отвернулась. Я положила телефон на левую ладонь, и указательным пальцем коснулась отверстия. Прикрыла глаза, представляя, как моя магия внутри становится из привычных волн сияющим потоком чистой энергии, наполняющим все живое и неживое. И разрешила потоку медленно перетекать в телефон, наполняя его. Через несколько минут почувствовала, как черное стекло стало нагреваться на моей ладони. И мягко остановила внутренний поток и убрала палец. Затаив дыхание, смотрела телефон, боясь увидеть на нем повреждение. Все было в порядке. Правда, и изменений я тоже не заметила. Прости, Федька! С сожалением произнесла я. Ничего не получилось. Она вздохнула тяжко, что я пообещала себе завтра непременно попробовать еще, а потом еще и еще, и так до тех пор, пока у меня не получится. Эта вещица одна из немногих, что связывает Федьку с ее миром. И лишать девочку этой связи просто жестоко». Федора взяла телефон, несколько раз потыкала пальцем в его бок и снова вздохнула. Я хотела ее утешить, но решила не давать ложных надежд. В полном молчании мы убрались на кухне, и я отнесла горшок с остатками жаркого в подпол. Также молча стали готовиться ко сну. Вдвоем на кровати было не так просторно, как одной, но и не тесно. «Доброй ночи, Федора», — тихо сказала я. Покойной ночи». Прошелестела она в ответ. Сон на меня навалился моментально. Казался долгий день, полный хлопот. Я успела лишь подумать, что хорошо бы завтра не заспаться до обеда. А уже через пару секунд меня выдернули из сна громкие звуки. Я распахнула глаза, ошалела, озираясь. Петька спала на своей половине, будто и не слышала странных завываний, в которых я с трудом различила человеческую речь. Этот твой раздавался откуда-то из-под кровати, а вместе с ним темноту спальни вспарывала... Мертвенно-бледное сияние.